Едва лишь французы успели отплыть, как капитану Бладу доложили, что вице-губернатор умоляет его принять. Ночные размышления пошли на пользу Дону Франциску, Они усилили его опасения за судьбу города Маракайбо, так же, как и возмущение непреклонностью адмирала. Капитан Блад принял его любезно. «С добрым утром, Дон Франциску! Я отложил фейерверк до вечера. В темноте он будет виден лучше!» «Дон Франциску, хилый, нервный, пожилой человек...»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 Они решили выйти из Мракайба утром следующего дня, так как еще накануне все уже было готово к отплытию, и Корсаров ничто больше не задерживало.